Глава 105. Как же тебя зовут? Карбункул – редкий монстр, даже Николь это знает. Огромное животное, больше похожее на хомяка, но при этом близкий родственник драконов. Одна из его особенностей – наличие большого магического камня или ядра во лбу. Магическое ядро – самый важный ингредиент при изготовлении различных магических предметов. Из-за большой цены на камни, такие монстры, как Карбункул, стали охраняться государством, а защитники монстров выступили за их полную защиту и контроль популяции. Разумеется, этот монстр также должен охраняться. «Ты пришла, чтобы убить его?» «Нет, наоборот, защитить. У меня хорошие отношения с драконами. Ну, почти со всеми». «Это так? В отличие от тебя, я не убивала драконов?» «Тише!» Пускай она и богиня, но Николь не могла позволить ей раскрыть свою тайну. Она должна сделать это сама в нужное время. Богиня просто улыбнулась, попивая молоко. «Ты не должна кричать на меня. Все же мы с тобой не чужие друг другу люди». «Так ты пришла сюда, чтобы защитить этого карпункула? «Да нет же! Моей целью было немного отдохнуть, а встреча с тобой не более чем чистое совпадение». «Точно? Зачем мне врать?» Тем более, скоро я умру, чтобы воскреснуть. Боги же должны быть бессмертными, так почему же она умирает? Мое тело, как и твое, слишком слабое, чтобы сдерживать силу внутри. Я тоже бессмертная? Нет. Просто мое тело создано по подобию твоему, но силу богов сложно держать в одном теле. Поэтому мне периодически приходится умирать, а потом вновь рождаться в новом теле. Ужасно! Николь сейчас понимала, насколько сложно начинать жизнь заново, имея старые воспоминания. Ничего сложного, тем более мы с тобой одной крови. Чего? Ну да, в жилах всех шести героев течет моя кровь. Совсем немного. Николь не только переродилась благодаря ей, а еще и имеет силу богов. Как это понять? Когда вы отправились убивать злого дракона, я дала вам немного своей силы, чтобы вы точно его убили. «Но зачем?» «У меня тоже имели свои планы на северные страны. Вот зачем?» «Тогда почему ты не убила его сама?» «А вот это уже секрет. Я требую ответов!» «Хорошо, ладно. Я просто не могу убить кого-то собственными руками. Моя способность – создавать и уничтожать предметы». «Так кто же ты такая?» Разные боги имеют разные статусы и силы. К примеру, есть бог войны Олеку или бог ветра Хаста. Она молчала. «Кто ты такая? Юрий? Злой бог Юрий? Это грубо с твоей стороны?» Юрий была богиней, что по легенде принимала участие в битве за мировое древо. Именно она нанесла удар, разрушивший само дерево. Этот факт и сделал ее злой богиней, поскольку религия мирового древа была самой массовой. Все храмы богини Юри были разрушены, а на вознесение ей молитв наложен запрет. Мария часто говорила о том, что Юрия злая богиня, и если бы у нее была сила, она хотела бы ее убить. И что теперь? Как поступит Мария, когда узнает, что в ее жилах течет кровь злой богини? Как интересна и иронична судьба! Почему я должна тебе верить? Почему я должна тебе врать? Логично! Странно, когда с тобой вот так просто разговаривает сама богиня. Ее считают злым богом, но по какой-то причине она дала Рейду возможность переродиться. Помогла убить злого дракона, а еще подарила третий глаз Мишель. «Стоп, подожди! Твоя кровь сейчас есть во мне?» «И немного больше, чем во всех остальных!» «Кстати, вы не единственные, в ком есть кровь богов!» «Это как болезнь?» «Странное утверждение!» Есть много легенд, которые рассказывают о детях богов. Иногда Боги спускаются на землю и влюбляются в обычных людей, от чего появляются не совсем обычные дети. Короли древних цивилизаций были наполовину богами, а потом все изменилось. Может, божественные дети остались, просто теперь они не пытаются стать королями, поскольку не знают о своей силе. В любом случае, Николь не хотела считать себя божественным ребенком, да и сама эта идея была для нее полным абсурдом. Я благодарна тебе за возможность прожить новую жизнь. Ну, я рассчитывала на больше, чем просто спасибо. Вот прямо сейчас. Богиня допила свое молоко и оставила бутылку на столе, чтобы потом служанка могла забрать ее и унести. Перерождение Рейда вряд ли мгновенная прихоть. Хм, давай поговорим об этом потом. Николь встала и уже хотела отправиться в купальню, но богиня окликнула ее. Подожди! «Что ещё?» не держала в руках несколько стрел для лука Мишель. «Это подарок для твоей подруги. Берегите их, стрелы очень ценные, даже я не могу клепать их сотнями». «Хорошо, но она так и не смогла натянуть его. сейчас эти стрелы бесполезны». Магия волнового вмешательства Николь не усиливает Мишель настолько, что та могла достичь нужного уровня силы. «Хорошо». Есть одна магия усиления, что позволит вам обеим становиться сильнее. Правда, она слишком перенапрягает мышцы, а потому вам лучше не слишком злоупотреблять ей. Ключевое слово – опал! не протянула Николь браслет с красивым камнем. Опал? Примечание переводчика. В оригинале используются слова «семицветная дуга» или по-простому «радуга», но в концепцию цветов они не слишком входят. Опал – радужный камень, поэтому мы будем использовать именно это слово. Да, если ты будешь использовать это слово при чтении заклинания, сможешь получить огромную силу. Поскольку ты еще слаба, без браслета использовать заклинание не получится. Хорошо. Николь прочитала заклинание, надев браслет на руку, и усилила свое тело. Она сразу почувствовала прилив сил. Вау! Да, только будь осторожнее. Николь подошла к столу, взялась за него одной рукой и приподняла его на пару сантиметров. «Ого! Я же сказала! Аккуратнее!» Бадине тут же отменила технику Николь, пока девочка не привлекла к себе много внимания. Глава 106. Долгожданная купальня. Буквально через секунду Николь почувствовала жуткую боль во всем теле. Разумеется, богиня уже пропала, но из-за чего начали болеть мышцы, девочка поняла сама. Это усиление позволяет становиться сильным, но расплата все равно настигает тебя. Нельзя бежать быстрее лошади, если хочешь ехать на ней. Мое тело... Николь даже спотела от боли, а она всего-то подняла стол одной рукой. Что же будет, если использовать браслет и заклинание все пять минут? Надо принять ванну... В таком состоянии даже ходить тяжело, но Николь не могла показать свою слабость. Кое-как, переставляя ноги, она отправилась в большой купальне прямо в центре. Кстати, а почему богиня оказалась не в бане для людей? Задать этот вопрос она уже не сможет, поскольку богиня покинула баню, и теперь тут осталось только Николь со своей компанией. Юри дала Николь несколько стрел, браслет и еще рассказала тайну: Неисповедимый путь злой богини. «Да и этот монстр, Карбункл, зачем она рассказала о нем? «Я должна его убить или защитить?» Николь подошла к горячему источнику, но не заметила там никого. Кортина и Эфиния еще должны париться в бане, а вот Мишель и Ретина куда-то запропастились. Девочка не могла отказать Бадине в разговоре. Как минимум, она даровала ей вторую жизнь, а как максимум, Николь еще не раз придется обратиться к ней за помощью». Десять минут разговора – не такой большой временной промежуток, чтобы разочаровать богиню. «О, Николь, ты уже вернулась? Да, но сейчас я хочу немного полежать в воде. Ага, а мы-то с ретиной греемся. Где?» Помещение было наполнено паром, но присмотревшись, Николь заметила двух подруг, что лежали на больших камнях. Эти камни нагревались горячей водой, а потом отдавали своё тепло отдыхающим. Высокая температура не навредит, но сильно перегреваться тоже опасно, тем более для таких детей, как Мишель и Рейтина. Если они переборщатся со временем, у них может подняться давление или даже случиться тепловой удар. Мишель встала с камня, подошла к Николь, но не залезла в ванну, а легла на деревянный пол около ванны. Что рассказала богиня? Мишель было интересно, о чем разговаривала Николь и Богиня. Что говорить, а девочка она любопытная. К тому же, о самой богине она знает уже давно. «Вот, она дала мне этот браслет и сказала, что с его помощью и моей магией мы можем стать сильнее». Мишель тут же схватила браслет и начала его разглядывать. Недорогое украшение из камней и ниток, но было в нем что-то притягивающее. «И как он нам поможет?» «Нужно надеть этот браслет и произнести заклинание со словом «Опал». «Опал? Ака? Мишель нацепила на Николь браслет и уговорами заставила ее зачитать заклинание. «Хорошо, но могу тебе сказать, что после этого ты почувствуешь сильную боль. Так что будь готова к тому, что мышцы потом будут болеть». Даже сейчас, когда Николь сидела в горячей воде, ее тело наполнялось усталостью. Все же, поднимать стол одной рукой было самой большой глупостью, которую только может сделать маленькая девочка. Да, использовать браслет в бою будет выгодно, но потом падать в оморок от переутомления мышц – так себе перспектива. Что это такое? Ретина улеглась рядом с Мишель, смотря на стороны браслет на руке Николь. Она только маг и многое не понимает в плане фиктования или тактики боя. Это подарок Николь от богини. Теперь мы сможем стать еще сильнее. Ага, вот только потом мышцы так болят. Так-то давай сделаем ей массаж. Что? Мишель схватила Николь и понесла ее к столику для массажа. Поскольку заклинание все еще действовало, она легко могла нести подругу. Нет, не надо! Лежи, мы сделаем тебе приятно! Мишель начала медленно разминать мышцы Николь. Это было так приятно, что Николь замлела от удовольствия. А? Ха-ха-ха! Ретина рассмеялась. Она и правда похожа на котенка.